Глава 48. восьмая. Неделя подготовки пролетела как один миг. Каждый наш день был расписан тренировками с раннего утра и до поздней ночи чуть ли не по минутам. И отключилась, едва голова касалась подушки, чтобы спустя четыре часа проснуться от мерзкого звука будильника. Единственное, что радовало — неизменные букеты, которые находила по утрам на соседней подушке из-за чего к концу недели моя комната стала напоминать одну сплошную благоухающую клумбу. Новые поцелуи были, но не так много и часто, как хотелось бы. Мы с Эртруаром наши отношения не скрывали, но и не афишировали. Твердо решив сосредоточиться на предстоящей миссии. Ситуацию накаляли участившиеся прорывы. Приведенные в полную боевую готовность армии всех шести миров оперативно запечатывали их, но жертв порой все равно было не избежать. На второй день мы поделились на три группы, перед каждой из которых стояла своя конкретная задача. В число разведчиков вошли Фёдор Кузнецов и Дейланиер. Способности дроу и гнома позволяли им чувствовать местность лучше остальных. Они должны были предупреждать о приближении тварей, а также отыскивать путь к вратам, который предположительно был под землей. Заклинатели должны были их запечатать». Помимо меня в их число вошли Эртруар, Лео, Артур Виллард, Гардей и Белинда. По приблизительным расчетам для активации заклинания хватило бы троих, но мы надеялись добраться в полном составе. Айрван Руил, Абилард, Маир, Питер, Лерой, Влас и Борщ оказались в защитниках. Они отвечали за безопасность заклинателей и разведчиков, принимая на себя и отбивая атаки темных тварей. В ходе подготовки мы отрабатывали разные схемы, в том числе и те, где менялись отведенными нам ролями. Помимо защитных, атакующих и поисковых артефактов, которыми нас щедро снабдили, каждому изготовили амулеты с александритом. Мастеров, способных обработать и подчинить нравные магические камни, нашлось всего двое. Одним из них был Василь Кузнецов, одногруппник Гордея и Дейланиера, племянник Федора. Александриты предоставил Лео, которому выплатили за дюжину камней, каждый из которых был размером с куриное яйцо, солидную компенсацию. После нашей миссии те артефакты, что не будут утеряны или уничтожены, отправятся на хранение в сокровищнице правителей шести миров. А вот с защитными костюмами без скандалов не обошлось. Когда возник вопрос, кто будет их разрабатывать, я предложил обратиться к Кельвину. Его кандидатуру поддержали не все. Некоторые члены Совета позволили себе издевательские высказывания на тему, что какой-то модель может понимать в военной форме. Но за демона неожиданно вступился Лерой. Орк в ультимативной форме заявил, что отправится в седьмой мир в одних трусах, если форма не будет сшита старым другом его матери. Кельвин доверие оправдал, выполнив работу чуть ли не за одну ночь». Злые языки, прежде заявлявшие, что он только платье шить умеет, замолчали уже после первой примерки. Разработанные Кельвином и его командой костюмы оказались не только стильными, многофункциональными и удобными, но и невероятно прочными, потому что были сделаны из кожи Левиафана. Прорыв решено было открывать из Пятого мира, поэтому последний день мы провели во дворце в доме. Отец с матерью устроили большой праздник, на который пригласили всех наших близких и друзей. Я была рада повидаться с подругами. Правда, пообщаться нам долго не дали. Всех быстро растащили по укромным уголкам их соскучившиеся за неделю разлуки вторые половинки. Потом девочки появились ненадолго, с разной степенью помятости платьев и причесок. Но вскоре вновь пропали. На этот раз окончательно. Гордей с Александрой тоже недолго продержались на виду как и Айрван Руил с моей. Даже ректор Виллард под конец вечера куда-то исчез в компании тети Вали. А вот Дейлониеру было не до веселья. Он хвостом ходил за Юлей, подружившейся с моими племянниками, и ревностно следил, чтобы эта компания ничего не натворила. Еще одной необычной парой на празднике стали рыжеволосый мужчина, который мне неуловимо кого-то напоминал, но я все не могла вспомнить кого, и Хази, принявшая по случаю бала человеческую форму. Эта парочка сначала жарко о чем-то спорила, а уже через четверть часа я застала их целующимися на балконе. «Не хочешь прогуляться?» Поймал меня Эр Труар, держащий в руках два бокала игристого, когда я осторожно прикрывала за собой дверь, чтобы не мешать личному счастью фамильяра бабушки. Кивнув, я открыла портал в Розарий, где мы впервые познакомились. Усевшись на скамейку, он перетянул меня к себе на колени, после чего осторожно повернул мое лицо за подбородок и поцеловал. Нежно, тягуче и сладко. Мы потеряли счет времени, наслаждаясь друг другом, но перейти черту и зайти дальше, поддавшись чувствам, не торопились. Разорвав поцелуй, Руар обнял меня, продолжая удерживать на коленях. И в этом простом жесте... Было гораздо больше интимности, чем если бы мы отправились в спальню предаваться страсти, как поступили наши друзья. Наше совместное появление под руку и так наделало шуму. Леди Эвелина разрыдалась от счастья, а Каин с довольной улыбкой отвесил Люциусу 10 щелбанов. На моей памяти кто-то впервые, кроме отца, выиграл у Элла. Родители поздравились сдержанно и спросили, когда готовится к свадьбе. Мама весьма удивилась, узнав, что я пока не дала своего согласия. А вот для отца, похоже, это новостью не стало. Дедушка Соломон шепнул Эр Труару, что вредностью я в бабушку Иград пошла. Он тоже долго добивался согласия неприступной ведьмы. Покинуть такое неудобное убежище нам все же пришлось. Сначала чуткого демонического слуха коснулся тихий всхлип. А затем в Розарии появилась старшая дочка Агнии. «Настя, постой!» — позвал ее запыхавшийся Орлоруил, вбежавший в Розарий следом. Белоснежный камзол эльфа был украшен ярким бордовым пятном, а на щеке олел отпечаток ладони. «Зачем ты меня преследуешь?» — зло отозвалась темная ведьма. «Нам нужно поговорить». «Не о чем». «Давай не будем мешать», — шепнул Руар мне на ухо. Я кивнула, не желая становиться свидетелем выяснения чужих отношений, и уже через мгновение портал перенес нас на вершину вулкана Эдом. С высоты ночная столица смотрелась фантастически красиво. Демон создал вокруг нас защитный купол, и ветер, а он тут был сильный, перестал беспокоить. «О чем задумалась?» Спросила любимый, удобно устроив свой подбородок у меня на плече. Его ладонь скользнула в разрез платья, нежно поглаживая внутреннюю сторону бедра. Из груди вырвался хриплый стон наслаждения. «Может признаться, что нахожусь в одном шаге от того, чтобы открыть портал в спальню?» Мелькнула заманчивая мысль. «О том, что я очень тебя...» Вот только закончить мне не дал ненавистный всею душою звук. Повернув голову вправо, я едва не застонала. Рядом с нами открывался прорыв». «Надеюсь, очень скоро мы с этим покончим раз и навсегда», — устало выдохнула я, поднимаясь и принимая боевую ипостась. «Он один?» «Да», — подтвердил Руар. «Демон тоже принял боевую ипостась, чем вызвал восторг у моей сущности». «Не отвлекайся», — рыкнула я на нее с гордостью отмечая, что мой истинный великолепен во всех ипостасях. Михаил получит сигнал о прорыве меньше, чем через минуту. «Через три тут уже будет отряд зачистки. Как смотришь на то, чтобы справиться с этой дырочкой самим, не дожидаясь остальных?» Поступило неожиданное предложение. «Вдвоем?» — изумилась я. «Прорыв маленький, мы рядом. Успеем закрыть его, пока не разросся». Клыкаст улыбнулся демон. «Я согласна!» — едва не завержала от предвкушения. Обвев хвостом за талию, Эртруар — Резко притянул меня к себе и, зарывшись волосы рукой, оставил на губах горячий поцелуй. «Когда мы вернемся, я надеюсь услышать такой же ответ на другой свой вопрос». Хрипло прорычал он, отстраняясь. Спустя миг мы взмыли в небо, формируя в руках заклинание «печати».